Эпиграф. Ошибаются те, кто думает, что рай и ад ждут нас после смерти. Они с нами в каждый момент этой жизни. Анхиль де Кватье, Яблоко Евы. Аделина. Сентябрь. Самое неприятное по утрам просыпаться не от звонка будильника, а от назойливого жужжания мобильного телефона на тумбочке. человек звонящий в половине седьмого утра похоже не отдаёт себе отчёта в том что своим звонком может выбить меня из колеи на весь день а то и на всю неделю если дело происходит в понедельник так уж я устроена телефонные звонки никогда ничего хорошего в мою жизнь не приносили аделина да возьми ты уже чёртову трубку простонал рядом муж пряча голову под подушку у меня библиотечный день сегодня надеялся выспаться Прости. Я с неохотой выбралась из-под одеяла и прихватив телефон, вышла в кухню. Звонил отец. Отец, пропавший из моей жизни так давно, что я уже и обижаться перестала, не общавшийся теперь со мной по 2-3 месяца, нашёл время для душевного разговора. Понедельник, 6:30 утра. Ну что ж, сделаем ведь, что я рада его слышать. Алло? Включая плиту и снимая с полки банку кофейных зёрен, проговорила я в трубку. Деля: "Прости, что так рано". В голосе отца слышались виноватые нотки, и это было странно, но мне необходима твоя помощь. Помощь? Тебе в Швейцарии закончились пластические хирурги? Не в этом дело. А в чём? Сразу насторожилась я, потому что вторым человеком, кому могла понадобиться моя помощь, был брат Николенька, третий год живший у отца. Есть одна девушка, словом, ей нужно какое-то время побыть там, где её никто не найдёт. Так сложились обстоятельства. Пока оформляются документы на выезд, ей необходимо убежище. Я подумал, что твоя клиника, отец, моя клиника не перевалочный пункт для мигрантов. Может быть, ты сперва дослушаешь? От тебя ничего не требуется. Я оплачу каждый день её пребывания по максимальному тарифу. Дело не в деньгах, есть такое понятие, как репутация. Тебе беспокоиться не о чем. Никакого криминала, я бы ни за что тебя не втянул во что-то противоправное. Я прошу тебя просто помочь человеку, оказавшемуся в тяжёлой ситуации. У тебя наверняка есть хорошие психологи. Я бы оплатил работу с ними, это необходимо. А я могу задать тебе вопрос. Конечно. Кем тебе приходится эта девушка? Не знаю, как вообще у меня это вырвалось. Почему при упоминании о какой-то незнакомке у меня внутри всё заныло от неприятного предчувствия. И задав вопрос, я вдруг поняла, что уже не хочу слышать ответ. Она дочь моего друга, произнёс отец, и я даже испытала разочарование, поняв, как ошиблась. Мне почему-то показалось, что речь пойдёт о какой-нибудь его внебрачной дочери. Аделина, я очень тебя прошу. Тон отца вдруг изменился на почти умоляющий, и это было даже слегка неловко. Мой отец владел крупной фирмой, работал на международном уровне и никогда ни о чём никого не просил. Я должен её выручить, но сделать это могу только с твоей помощью. Я поняла. Пусть приезжает, дай ей мой номер. Спасибо, дочь. Хорошо, что в этот момент он не мог видеть выражения моего лица. Дочь. Кто это звонил в такую рань? пробормотал сонно Матвей, сбрасывая с головы подушку. Отец. Да? Мгновенно стряхнув остатки сна, муж сел в постели и посмотрел на меня внимательно. "И о чём речь?" "Сама не поняла", призналась я со вздохом и завалилась на кровать, по-прежнему сжимая в руке телефон. "Но чувствую, что согласилась на какую-то аферу. Чего он хотел? Чтобы в моей клинике дождалась получения документов на выезд за границу какая-то дочь его друга. Понятия, кстати, не имею, о ком речь. А у тебя теперь отель со всеми удобствами?" А вот я тоже об этом спросила, но отец вдруг начал говорить умоляющим тоном, и я, ну, понимаешь, короче, сломалась. Он меня никогда ни о чём не просил, хотя сам очень помог, помнишь? И ты решила, что обязана рассчитаться. Я повернулась на правый бок, подпёрла голову кулаком и посмотрела на Матвея. Ты не одобряешь? Можно подумать, что-то изменится от моего неодобрения. Ты ведь уже приняла решение. Скажем так, я не отказала. Да и что может случиться, если одну палату займёт какая-то девушка? Не обденею. И словно в ответ на мои слова, телефон пискнул оповещением о пришедшем сообщении. Оно оказалось от отца, и текст гласил: "Мы не обговорили расходы, не волнуйся, я оплачу всё по банковским реквизитам, они у меня есть. Хорошего дня, Аделина". Я молча протянула телефон Матвею, тот прочитал и покачал головой. Не нравится мне это. Ты проста отца его не знаешь. И что, он великий филантроп и благотворитель? Матвей, не смешно. Да я и не смеюсь. Ты столько раз рассказывала, что он спокойно оставил вас с матерью исчез на долгие годы, а теперь убеждаешь меня в том, что его хобби помогать попавшим в беду девушкам, мягко говоря, странно. Я вздохнула. Матвей был прав, а я просто подсознательно пыталась защитить отца. Всё-таки кровь, что не говори вещь сильная. Уж не знаю, что там за друг был и чем мой отец ему обязан, разрешил помочь его дочери, но мне почему-то хотелось, чтобы в отце было что-то человеческое, что ли. В конце концов, ведь он помог мне в своё время, когда я уже почти потеряла клинику, разобрался и с кредиторами, и с шантажистами. Правда, мне всегда потом казалось, что сделал он это с единственной целью, чтобы на старости лет не мучила совесть за то, что в нашем с братом детстве его не было. Но Николенька периодически быловавший меня телефонными звонками и длинными подробными письмами утверждал, что отношения с отцом у него сложились самые что ни на есть родственные. Они вместе ездили на рыбалку, отмечали праздники, словом, вели себя как отец и сын, которые никогда и не расставались. Наверное, Николенька был слишком мал, чтобы ощутить тот вкус предательства, что ощутила я, когда отец ушёл. Ладно, разберёмся, пробормотала я и села. пойду собираться, сегодня операционный день. В понедельник удивился муж: "Что вдруг так получилось?" "В ночь привезли кого-то из городской больницы, нужна сложная восстановительная операция. Вернёшься поздно, как пойдёт. Тогда с меня ужин. Как хочешь, Матвей, будет настроение готовь. Нет, обойдёмся тем, что есть". Я поцеловала мужа в щёку и отправилась в душ.